Внутренний доктор В книге «Таинство жизни человека» было много рассказано о существовании данного системного администратора и что современное человечество знало о нём много веков назад. Но потом знания стали упраздняться и в конечном итоге совсем потерялись. По каким законам и неведомым механизмам физическое тело человека живёт так много лет — при этом сохраняя свою работоспособность. Учёным миром более или менее изучена работа внутренних органов, а более глубинные процессы в организме живого существа современному человечеству до конца неизвестны. Интеллектуальные способности физического тела уникальны, особенно когда мы осознаём таинство его зарождения. Абсурдно думать о том, что тело человека, находясь в утробе матери, формируется по системе хаоса, начиная с момента появления первой клетки эмбриона и заканчивая самим актом появления на свет нового существа. По замыслу Творца этот процесс переведён в ранг особого контроля, который курируется разумным существом, прикреплённым к новоявленному физическому телу. Данное существо, называемое «внутренний доктор», обеспечивает отслеживание правильного преобразования и формирования тела младенца. С точки зрения простой логики понятно, что без надлежащего присмотра за процессом зарождения человеческого тела невозможно осуществить рождение ребёнка само по себе. «Внутренний доктор» — Или по-другому, главный системный администратор неусыпно сопровождает и контролирует все процессы в организме человеческого тела до самой последней минуты его жизни. Наш главврач, благодаря мудрому замыслу Творца, практически полностью освобождает наше сознание Души для достижения ее главной цели — это быть подобным Творцу и открытым для энергий Божественной благодати. В противном случае нам было бы некогда заниматься своим духовным развитием, так как процессы, проистекаемые в теле человека, требуют постоянного к себе внимания. Поэтому все процессы в нашем организме происходят помимо нашего контроля, за исключением тех, когда необходимо принять пищу или других естественных потребностей нашего физического тела. В процессе своей жизни, по мере возрастания телом и духом, человек сталкивается с разными трудностями, которые оказывают непосредственное влияние на его физическое тело. Внутренний доктор максимально старается исправить любые формы результатов таких влияний, как травмы и сбои в работе внутренних органов. Эти сбои сигнализируют нам в виде болезненных ощущений на определенном участке тела. На самом деле наше физическое тело при всей его сложности и многомерности очень нежное и хрупкое создание. Любые формы грубого к нему отношения, как с физической точки зрения, так и с духовной, могут привести его к сложным формам разрушения. Тогда душа в своем воплощении не может правильно самореализоваться. Насколько мы будем ответственны к своему телу, как дару Божьему, настолько оно будет нам служить верой и правдой. Это, конечно же, всецело зависит от наших поступков и глубокого понимания того, что мы — носители великого статуса, дети Божьи. Наша задача — быть достойными такого статуса и не позволять себе делать те поступки, которые могут нести разрушительную силу там, где мы творим зло. По законам причинно-следственных связей из-за своего невежества и близорукости по отношению к самому себе и окружающему миру человек, совершивший серьезные огрехи вследствие своего неправильного поведения, принесший вред и неприятности тому или иному живому существу, обязательно понесет за это наказание. И подчас это административное взыскание проявляется в виде болезни определенного органа. В этом случае наш главврач не имеет права полностью вылечить заболевание, а только может поддерживать функционал больного органа, пока человек не покается и не осознает соделанного. Болезнь не будет излечена полностью – так как по законам мироздания высшие инстанции не дадут разрешения на исцеление. Но стоит человеку осознать свои соделанные поступки, приняши множество проблем и неприятностей, то внутреннему доктору позволит исцелить больной орган. Впоследствии для обеспечения качественного лечения высшие силы выстроить событийные ряды таким образом, чтобы процесс выздоровления был максимально комфортным. В практике медицины известно немало случаев, при которых человек исцелялся необъяснимым образом от сложных форм заболевания. Внутренний доктор и живые клетки организма находятся в непосредственной связи с душой, готовые плотно взаимодействовать с ней. Они всегда радуются каждому её успеху, особенно там, где душа, развиваясь, старается преображаться в благе. В этом случае наши невидимые помощники всегда это чувствуют и знают то, что их труд оказался не напрасным. В процессе развития души её путь при правильно выбранном векторе становится более гармоничным, сопровождаемым чувством благодарности по отношению к оказанной ей помощи от любящих ее невидимых помощников.